Глава пятнадцатая. Лорна Юджин Ричмонд. Дом Кэмпбеллов. «Ну какая же она всё-таки дрянь, сволочь, девка портовая!» Изрыгая проклятие, Лорна рассказывала из угла в угол по своей комнате. Заодно она прижимала к щеке и к носу холодный компресс, из-за чего слегка шепелявила. Доктор Грэхэм, которого вызвали в дом Кэмпбеллов после её неудачного падения, особого сочувствия к пациентке не проявил. Наоборот, на слова Лорны о том, что её толкнула именно Карлин Кэмпбелл, и она заявит на сводную сестру в жандармерию, холодно посоветовал той не спешить со столь смелыми словами и необдуманными поступками. Слуги, ставшие свидетелями того инцидента, в один голос заявили, что нападавшей была именно Лорна Ричмонд. Она первой накинулась на леди Кэмпбелл с бранью и кулаками. Но свои угрозы привести в действие не успела. Споткнулась на высоких каблуках и упала. «Сама. Так что мисс Карлин здесь ни при чем, и Лорне ещё повезёт, если та сама не заявит на неё в жандармерию за оскорбление в собственном доме». Сказав это, доктор Грэхэм забрал свой чемоданчик и ушёл. «Они меня здесь все ненавидят, все, все!» — воскликнула Лорна, повернувшись к Юджину. «И эти мерзкие Кэмпбеллы, и их противная прислуга, и даже доктор Грэхэм! Он меня тоже терпеть не может! Вместо того, чтобы снять магии ушиб...» Он оставил мне какой-то глупый компресс и мазь на ночь и ушёл. А теперь я... Я не могу показаться Штрассеру в таком виде». Лорна оторвала компресс от лица, и Юджин покачал головой. «Ты права, выглядит устрашающе. А что, если использовать эти ваши женские штучки? Может быть, получится скрыть?» «Думаешь, замазать всё пудрой? Нет, Юджин, не поможет. Посмотри, как опухло щека, словно меня покусали дикие пчёлы». Юджин снова посмотрел, после чего сочувственно подцокал языком. «Хорошо, хоть шрама не останется», — произнёс он. «Но ничего уже, скоро всё заживёт». Но Лорна лишь отмахнулась. «Теперь они у меня его отобьют, моего Штрассера, уведут прямиком из-под моего носа. А ведь я его почти заполучила. И это всё из-за неё, из-за мерзкой Кэри Митчелл». «Вообще-то ты сама на неё набросилась и упала», — пожал плечами Юджин. Так что винить Кэрри тут не в чем. Рэдфорд мне обо всём рассказал. «Ты странно себя ведёшь, братец», — взвелась Лорна. «Зачем ты расспрашивал об этом Редфорда? Неужели тебе не хватило моих слов?» Замолчала на секунду. «Погоди, что с тобой не так? Твоё лицо». «Что с моим лицом?» Лорна не ответила, рассматривая брата излишне пристально. «Юджин, скажи мне, всё дело в леди Гриксон?» «О чём ты, Лорна?» Картина удивился тот, но Лорна понимающе кивнула. На долю секунды она досадливо поджала губы. Значит, та здоровая и бледная девица с лицом, как у кобылы. Не смей так о ней говорить, возмутился Юджин. Да, ты намного красивее и эффектнее ее, но она. У Алисии Гриксон полно денег, холодно произнесла Лорна. О, я прекрасно ее знаю. Единственная дочь лорда Гриксона, который пылинки с нее сдувает. «Напомни-ка, на чём держится его богатство? Кажется, у него огромные земельные владения на востоке Аглора. Следовательно, полно арендаторов и ещё...» «Конезаводы», — признался Юджин. «Ты же знаешь, Лорна, это давняя моя мечта — разводить лошадей. К тому же Алисия...» «Значит, Алисия», — поморщилась Лорна. «И как далеко у вас всё зашло?» Юджин замялся на пару секунд, но затем признался. «Довольно далеко» хотя я ещё не сделал ей предложение. Меня уже принимали в их доме как потенциального жениха. И я произвёл на её отца должное впечатление. Мы проговорились с ним несколько часов подряд. Он остался доволен моими взглядами на разведение лошадей, а некоторые мои идеи пришли ему особенно по душе. «К тому же Алисе «Ей двадцать четыре», — ледяным голосом произнесла Лорна. «И уже скоро стукнет двадцать пять. Кажется...» Это её шестой брачный сезон. И отец потерял какую-либо надежду сбыть свою уродливую дочь с рук. Не мудрено, ведь с таким-то лицом не помогает даже его богатство. Но тут подвернулся ты, Юджин. «Два предыдущих сезона Алисия провела в Равене», — возразил ей Юджин. «Там есть высшие курсы для девушек по управлению финансом, которые она посещала. Алисия собирается управлять сама своим наследством. Так что до отчаяния ей далеко». К тому же она вполне привлекательна, и еще она от меня без ума. Значит, все-таки решил жениться на Кони Заводах, мой дорогой братец? Издевательским голосом произнесла Лорна. Я решил жениться на Алисе Гриксон. Упрямо заявил Юджин. И ты не посмеешь мне в этом помешать. Только попробуй и тогда. И что тогда? Ну-ка, скажи мне, братец. Пригрози мне хорошенько. Попробуй только вмешаться в мои дела, и все узнают о нашей с тобой связи. Мне это вряд ли серьёзно навредит. Зато твою репутацию это уничтожит окончательно». «Ах, вот значит, как ты заговорил!» — взвелась Лорна. «Думаешь, всё то, что между нами было, обрадует твою обожаемую Алисию?» «Я думаю, что она поймёт, а потом простит мне небольшую мужскую слабость». «Как ни в чём не бывало», — произнёс Юджин. «Мы с тобой не родные по крови Лорна, так что ни о каком инцесте не идёт и речь». «К тому же, скоро я сделаю Алисе предложение, и мы с ней уедем в деревню». «И ты этого хочешь? Об этом ты мечтаешь? Об унылом браке с Алисией Гриксон? С кучей детишек и разводить лошадей в глуши?» Юджин ненадолго задумался, а затем кивнул. «Именно этого я и хочу, Лорна. Я настроен серьёзно и собираюсь хранить верность Алисии. Поэтому с сегодняшнего дня мы прекратим наши с тобой отношения». Лорна издала то ли стон, то ли смешок. «Допустим, мы их прекратим. Вот ещё велика беда. Найду себе другого любовника. Но вряд ли твоей женитьбе пойдёт на пользу то, что скоро нас выкинут на улицу, обвинив перед этим в мошенничестве». «О чём ты говоришь, Лорна? Какое ещё мошенничество?» «Я говорю о том, что твоя маленькая сестричка Кэрри вот-вот раскроет наши с тобой махинации с деньгами деда и поймёт, какую сумму мы себе присвоили» с безмятежным видом произнесла Лорна. «Погоди, но ведь это ты их присвоила, Лорна. Я не взял из этих денег ни Дукара. Называй всё своими именами и не впутывай свои дела других». «Ну уж нет, Юджин. Часть из этих денег я потратила и на тебя. Этот твой новый сюртук и сапоги. Думаешь, они свалились на тебя с неба? Боги Аглора расщедрились и распахнули для тебя свои хляби». С дурашливым видом захлопала ресницами сестра. Юджин поморщился, подумав, насколько уродливой выглядит Лорна. И как только раньше он этого не замечал. «Да, это может быть проблемой», — наконец признал он. «Думаю, нам стоит всё вернуть». «Что именно вернуть?» — в очередной раз разъярилась Лорна. «Дыру от бублика? Денег-то больше нет». «Я продам всё, что ты мне купила. Думаю, выручу как минимум половину. К тому же мне повезло на последних скачках». Ставка оказалась верной, так что я добавлю оставшееся. Что же касается тебя, Лорна? Насколько я знаю, ты без зазрения присваивала одежду своей сестры. И забрала у неё прилично. Так куда уже ушли остальные деньги? Я их потратила на то, чтобы поразить Арнольда Штрассера в самое сердце. Всё, до последнего Дукара. А теперь видишь, что она со мной сделала? Рявкнула Лорна. Затем покачала головой. Вернуть ничего уже не получится, и сумма там огромная. «Допустим, в тюрьму дед нас не упечёт, как-никак мы его родня. Но учитывая то, насколько мы его обворовали...» «Ты его обворовала, Лорна!» Она лишь пожала плечами. «Думаю, денег он больше не даст, а вместо этого выставит вон. Но стоит нам покинуть эти стены, как на отца тотчас же накинутся кредиторы. И ему сразу же придётся объявить о банкротстве. Мы лишимся всего, потому что дом у нас отберут. И нам больше некуда будет идти». «Как думаешь, ты успеешь жениться на своей лошадиноподобной Алисии раньше, чем всё скатится в бездну?» Юджин так не думал. Это было видно по его лицу, и Лорна усмехнулась самым победным видом. «Что ты предлагаешь?» — наконец спросил Юджин. «Что нам делать, Лорна?» Так Такивнула, услышав «нам». «Всё очень просто, мой дорогой братец. Мы должны сжечь наш дом, как и планировали раньше. Но затягивать больше ничего нельзя. Завтра, послезавтра — крайний срок» затем мы убьем деда и этого его выродка то есть нашу сводную сестру избавимся от них двоих чтобы получили деньги кэмбела уже наверняка произнеся это она захлопала длинными ресницами ну уж нет лорна воскликнул юджин но такое я ни за что не пойду и тебе не позволю тогда предложи мне другие варианты братик пропела лорна ну уже почему ты молчишь я слушаю тебя очень внимательно ах у тебя нет вариантов все очень просто братец нового выхода из нашей ситуации не существует. Баронесса Мадлендорсет проживала в чудесном загородном особняке в 20 минутах езды от Виены. Двухэтажный белокаменный дом стоял на излучении реки Ирены и был окружён роскошным садом, чью красоту я так и не смогла оценить. Не была в состоянии ни насладиться прелестью тенистых аллей, в которых росли диковинные деревья, привезённых из разных, а то и самых удалённых уголков этого мира. Ни загадочными переходами лабиринта, созданного известным садовым дизайнером Аглора. Ни роскошными клумбами, полными благоухающих цветов. Ни серебристыми водными переливами фонтанов. Я не была способна восхититься ничем и почувствовать ничего. Единственное, что я могла ещё этим днём, если только делать вид, что со мной всё в порядке. Я здорова и весела, как и полагается девушке моего возраста, приглашённой на приём в дом старшей сестры короля. Старалась, как могла, ради погружённого в собственные мысли деда, придумав, что и как стану ему отвечать, если он примется задавать мне вопросы. Но дед ни о чём меня не спрашивал. Его тоже что-то порядком беспокоило, поэтому стоило нам усесться в карету и отъехать от дома, как он сразу же ушёл в себя. Лицо помрачнело, и, казалось, даже морщины залегли сильнее обычного. Не выдержав затянувшегося молчания, я спросила у него, в чём, собственно говоря, дело. Оказалось, этим утром пришло письмо от Визмана, в котором тот ответил отказом на деловое предложение деда. Написал, что в алмазном предприятии участвовать он не станет и денег своих не даст. Без каких-либо объяснений. «Вот же трус!» — с презрением произнёс дед. «Даже не приехал, чтобы сказать мне об этом лично. Вместо этого решил отделаться от меня какой-то писулькой и с недовольным видом стукнул тростью по полу кареты». «Но почему же он отказал?» — расстроенно выдохнула я. «Ведь Визман взял два дня на размышления, а прошёл всего лишь один. Потому что Корнелия мне обещала. Пусть я не собиралась плясать под её дудку, но дочь лорда Визмана тоже давала мне два дня. Я считала, что у меня всё ещё есть время, чтобы решить хотя бы часть своих проблем, после чего подумать над остальными. Как оказалось, я ошибалась. Визман будет у Мадлен». Там-то я с ним и поговорю», — произнёс дед мстительным голосом. «У Мадлен?» — переспросила я. «Погодите, вы ведь хотели сказать у баронессы Мадлен Дорсет?» «Мы хорошо с ней знакомы», — улыбнулся дед, и его лицо внезапно помолодело. «Когда-то, ещё до того, как я встретил и полюбил твою бабушку Кэрри, мы с Мадлен даже, не договорил. Расскажите мне», — попросила у него. Одно время я был порядком ею увлечён признался дед. И Мадлен отвечала мне взаимностью. Я собирался сделать ей предложение, но твоя бабушка... Стоило мне её увидеть, как я осознал передо мной любовь всей моей жизни. «А что же баронесса?» Она всё поняла, пожал дед плечами. «По крайней мере сказала мне, что не станет мешать нашему счастью» но мне было жаль узнать, что Мадлен так и не встретила свою судьбу и не вышла замуж. «Быть может, потому что вы, дедушка, тоже были любовью всей её жизни?» — спросила я осторожно. К удивлению, он не кинулся мне возражать и даже не стал ничего отрицать. «Мне кажется, Мадлен до сих пор питает ко мне некоторые чувства», — признался вместо этого. «А вы к ней?» С надеждой спросила я, внезапно загоревшейся идеей пристроить деда в хорошие руки. Потому что Баронесса Мадлен Дорсет, пусть я её и не знала, но которая сперва отвечала деду взаимностью, а потом пронесла это чувство через долгие-долгие годы. Так вот, она казалась мне как раз теми самыми хорошими руками. «Посмотри на меня, Кэрри», — нахмурился дед. «Я старый замшелый пень, к тому же с больным сердцем. О чём тут можно говорить?» К тому же я застыл на пороге разорения, и пусть я отгоревал своё по Вирджинии, твоей бабушке. Но моё время давно уже прошло, так что не стоит об этом даже говорить. Но меня так просто было не заткнуть. Я отлично помню, как на нас напали адские гончии, и вы, дедушка, спасли мне жизнь, потому что дрались как лев. Вот что я ему сказала. «Всё было совсем не так, Кэрри», — попытался возразить он но я не стала его слушать, продолжила с энтузиазмом. «Всё, что вы делаете, у вас получается. И плантации в наших колониях, и алмазные прииски. И пусть время от времени случаются, мелкие неурядицы, но что же, они есть в любых делах. Так что даже не смейте в себе сомневаться. У вас есть то, что предложить баронессе Дорсет, потому что мой дед успешный во всех планах мужчина. И возраст у вас самый, что ни на есть, замечательный». Но он лишь отмахнулся, после чего впал в глубокую задумчивость молчал до самого нашего приезда в имение Мадлендорсет. Вот и я впала примерно туда же, размышляя о словах куратора и о том, как сказать Нейтону, что мы с ним больше не должны. Вернее, ему нужно оставить меня в покое. Потому что я ему не подхожу. Нет же, если я скажу подобное, то Нейтон примется расспрашивать, что произошло и каким образом я пришла к такому выводу. Не могу же я ему признаться, что принадлежу к адским монстрам, но к немного другим потому что сама являюсь порождением магической аномалии. Нет же, мне надо придумать историю, в которую он обязательно поверит. Я должна это сделать как можно скорее, лучше всего сегодня. И пусть мне было больно так, словно меня разрывали на части, да и Нейтан, наверное, будет не в восторге от услышанного, но лучше так, чем когда раскроется правда, и ему придётся выбирать, прикончить ли адское отрудье самому или же отдать меня особому отделу. Заморгала, скрывая слёзы. «Что такое, Кэри? встревожился дед. «Ты плачешь?» «Нет же, дедушка, это капли воды из фонтана», — фальшиво улыбнулась ему. «Потому что наша карета уже катила по чудесному саду. Мы ехали по усыпанной гравием дорожке мимо лабиринта и фонтанов, направляясь к видневшемуся вдали дому». «Но как же здесь чудесно!» — не удержалась я от восторженного возгласа. Вот и хозяйка, встретившая нас на крыльце, выглядела превосходно. Баронесса Дорсет не скрывала свой возраст. Сидеющие волосы были уложены в красивую прическу. Но на её лице я не заметила ни толстого слоя пудры, ни обильной косметики. К тому же мелкие морщинки в уголках рта и глаз нисколько её не портили. А фисташкового цвета платье подчёркивало фигуру с приятными формами. Карие глаза бараны лучились мягким светом, когда она смотрела на деда. И мне показалось, что она смотрела только на него. По крайней мере, на меня Мадлен Дорсет не обращала особого внимания. «Мадлен», — произнёс тот, поспешив к ней навстречу. Поклонился, затем галантно поцеловал баронессе руку. «Как же долго мы с тобой не виделись, Арчибальд», — произнесла она. «Ты всё так же чудесно, как в пору нашей юности», — отозвался он искренне и, кажется, даже удивлённо. «Время над тобой не властно. Клянусь богами Аглора, ты ничуть не изменилась». «А ты всё так же галантен, Арчибальд», — с удовольствием произнесла баронесса. «Пожалуй, я предложил бы тебе руку и пригласил бы прогуляться со мной по твоему парку. Не думаю, что я нашла бы в себе силы тебе отказать», — негромко произнесла баронесса. Но я, стоявшая рядом с дедом, всё равно услышала. Зато он не понял столь откровенного намёка. «Но, боюсь, моя рука немного пострадала», — начал дед, и я решила, что дай ему волю, он же возьмёт и всё испортит. «Мой дед», — подала я голос, чувствуя себя тайной сводницей, Не так давно отбился от целой своры чудовищ. Он бесстрашно разил их кинжалом, когда целая дюжина адских гончих напала на нашу карету. Услышав об этом Мадлен Дорс тахнула и побледнела. Потом, правда, подоспели ночные охотники и прикончили остальных. Быстро добавила я, решив не сгущать краски. Но им осталась сущая ерунда. Мадлен это моя внучка Карлин. Кашлянув, представил меня дед, и она немного приукрашивает действительность. «Ничего подобного я не делаю», — поклонившись баронессе, возразила ему, «потому что я тоже была в той самой карете». Тут к нам подбежала Джорджа. В белоснежном платье с украшенными цветами волосами она выглядела чудесно. Кинулась ко мне, и я обняла подругу. «Сегодня в этом доме будет новая хозяйка», — улыбаясь, произнесла баронесса. «Моя племянница Джорджиния возьмёт на себя мои обязанности. Я же буду рада немного с тобой прогуляться, Арчибальд». Если ты не против, то мог бы предложить мне другую руку. Судя по всему, у тебя пострадала только одна. Если что, ноги у него тоже в полном порядке. Ноябедничала я, лишая деда какой-либо возможности избежать прогулки. Так что пусть даже не пытается отказаться. Тот, обречённо кивнув, предложил баронессе правый локоть, после чего повёл Мадлен Дорсет в глубину сада. А я осталась на крыльце вместе с Джорджи и с полудюжиной неизвестных мне людей. Причём гости только начинали пребывать. «Скоро и дядя Нейтан приедет», — подмигнула мне Джорджа. Правда, он сообщил, что немного задержится. Какие-то дела ночных охотников. Я обречённо кивнула. Нейтан написал об этом и мне. Извинялся за опоздание, добавив в конце письма, что скучает и постоянно думает обо мне, надеясь на нашу скорейшую встречу. И ещё то, что каждая мысль обо мне наполняет его душу теплом и светом. Он помнит каждую чёрточку моего лица настолько ясно и чётко, что способен воспроизвести иллюзорную меня по памяти. И больше ничего не написал. Лишь добавил, что продолжение я узнаю от него лично. Раньше его письмо привело бы меня в трепет, потому что я тоже постоянно о нём думала. Но теперь мне было известно, что из этого ничего не выйдет. Ну что же, куратор отлично мне объяснила, я всё поняла. Так что зря она сомневалась в моих умственных способностях. Теперь же мне нужно было сообщить главе ночных охотников, что между нами не может быть никаких отношений, и сделать это раньше, чем всё зайдёт слишком далеко. Но Нейтан запаздывал. Я ждала его с замиранием сердца, выглядывая высокую и крепкую фигуру герцога, время от времени пытаясь подавить слезливые порывы. Расположилась я в тени яблочного сада, сидела на пледе, окружённая мужчинами, наблюдая за тем, как в пруду неподалёку плавали белые лебеди, а ещё на то, как проносилась мимо нас Джорджем, исполнявшая роль хозяйки дома. Потому что настоящая хозяйка бросила своих гостей и проводила время в обществе моего деда. Прогуливалась с ним по парку, и я видела, как они прошли лабиринт, после чего чинно проследовали мимо по дорожке. Дед о чём-то увлечённо рассказывал, а Мадлен Дорсетт, склонив голову, внимательно его слушала и выглядела вполне довольной ситуацией. Всё шло по её и моему плану. Зато по плану Джорджа, чтобы я не заскучала на приёме, принцесса сперва представила ко мне двух братьев Дунканов, остальных же и приглашать не пришлось. Слетелись на мой плед словно пчёлы на банку со сладостями. Окружили, суетились вокруг меня, засыпая комплиментами, наперебой угощая вкусностями и развлекая всевозможными забавными историями. Кого-то из мужчин я помнила по балу дебютанток. Кто-то, оказывается, видел меня на приёме у Визманов. Но нас так и не успели познакомить. Теперь они собирались это исправить, а к нам то и дело подлетали новые пчёлы. Длилось это до тех пор, пока не появился Нейтон Велмор. Подошёл, поклонился. Протянул руку, и я, обречённо взглянув в его уверенное лицо, вложила свою ладонь в его. «Вы не имеете права похищать у нас самый красивый цветок этого сада», — с возмущением произнёс лорд Персиваль Джеркинс. «Мы заметили леди Кэмпбелл первыми». Ещё четверо с ним согласились, добавив, что они совершенно мною очарованы. Леди Кэмпбелл не только удивительно красива, но ещё на редкость умна и образована. Остальные промолчали. Наверное, понимали, что у герцога Раю это есть перед ними одно существенное преимущество. Моё согласие. «Нам нужно поговорить», — произнесла я, когда поднялась на ноги. Кивнув, Нейтан повёл меня в сторону лабиринта. Я понимала его выбор. Это было самое малолюдное место в саду. «Обязательно поговорим», — согласился он. Мне показалось, что герцог пребывал в отличном настроении, смотрел на меня с улыбкой и ещё с чем-то таким во взоре, отчего мои ноги начинали заплетаться, словно я в раз разучилась ходить. «Хотя, если честно, я бы занялся немного другими вещами», — добавил Нейтон и выразительно уставился на мои губы. Я покачнулась, но всё-таки выстояла. Подозреваю, раз уж меня не прикончили откровение куратора на набережной, то я могла выдержать любое испытание, даже то, которое ждало меня впереди. «Слушаю тебя внимательно, Кэрри», — наконец произнёс Нейтан, когда мы с ним углубились в лабиринт, затерявшись в зелёных переходах. Остановились. Потому что я не могла говорить о таких вещах на ходу. Неподалёку услышался шум фонтана. Наверное, он был в самом центре лабиринта. Где-то звонко смеялась Джорджем, а чуть правее, за очередным поворотом, похоже, целовалась невидимая нашим глазам парочка. «Нейтан». Нерешительно начала я, но запнулась. Принялась подыскивать слова, а заодно боролась с очередным слезливым порывом. «Ты сегодня совершенно очаровательна», — искренне отозвался он, потому что ещё вчера мы с ним решили перейти на «ты». Но при этом выглядишь немного бледной и расстроенной. «Что случилось, Кэрри?» «Тебя опять донимает шантажист?» «Ах, если бы это был он!» — пробормотала я. «Меня донимали признания куратора, и самое главное — я сама». Но ни о чём таком говорить Нейтону я не собиралась. Все мои дела должны стать для него неважными, потому что мне следовало от него дистанцироваться, прекратить наше общение и донести до герцога Раю то, что ему не стоит, смотреть на меня с тревогой и заботой в глазах, а ещё с чем-то, от чего сладко замирало сердце. Ведь мы с ним из разных миров. Он из мира магии, где есть королевство Аглор. А розы в саду баронессы пахнут восхитительно сладко. Я же из мира летающих самолётов и скоростных машин. Из города Москва 2053 года. А мои настоящие родители отправили меня сюда, решив, что это единственная возможность меня спасти. Меня зовут Милана Данилова, и мои сородичи пытались захватить этот мир. Моё сознание живёт в чужом теле. И я чем-то так сильно отличаюсь от людей этого мира, что однажды меня вычислят не только зарги, но и они. Ночные охотники или же особый отдел. Разве я могу? Разве имею право быть рядом с этим мужчиной, который смотрит на меня с любовью и тревогой в глазах? Он слишком хорош для меня, а я — чудовище из аномалии. Ты не должен так на меня глядеть, — не выдержав, заявила ему. — Как именно, Кэрри? — улыбнулся Нейтан. Но я покачала головой, не в силах произнести это вслух. Ты так и не сказала мне, что произошло, а сейчас о чём-то усердно размышляешь. Мне кажется. Кажется, он начал что-то подозревать, потому что улыбка исчезла с его лица. Он взял меня за руку и развернул к себе, из-за чего оказался слишком близко. Я смотрела ему в лицо и не могла наглядеться. Знала, что вот-вот, осталось совсем немного и я произнесу роковые слова, которые поставят в наших отношениях точку. «Тебе не стоит смотреть на меня вот так», — прошептала я, глазами полными. Полными любви? Ну что же. Вы меня подловили, леди Кэмпбелл. Улыбнулся он. Разгадали самый страшный мой секрет, хотя я собирался скрывать его от вас ещё какое-то время. «Но ты не должен», — покачала головой. Затем прикусила губу и, похоже, до крови. «Но почему, Кэрри?» «Потому что я не испытываю к вам никаких чувств, милорд». Обречённым голосом соврала ему. «Простите, ваша светлость, за то, что я ввела вас в заблуждение. Те два танца на балу дебютанта, они вовсе не означали, что я... Джорджи сказала, что это что-то значит, но для меня они ничего не означали, потому что я... Потому что...» «Кажется, ты окончательно запуталась, моя маленькая девочка». Произнес Нейтон нисколько не смущённый моими словами. Подозреваю, я стал на тебя слишком сильно давить. Сделал это рано и довольно быстро, поэтому ты немного испугалась. Кэрри, обещаю, я дам тебе достаточно времени, чтобы ты ко мне привыкла». От его мягкого голоса и от того, что Нейтан не собирался верить в мою ложь, а вместо этого думал дать мне больше времени к себе привыкнуть, из глаз потекли слёзы. Хлынули как водопады. Но я всё же отняла свою руку, сделала шаг в сторону и покачала головой. Ты больше не должен. Вернее, мы больше не будем. Прошу тебя, не шли мне цветы и письма. Кэрри, объясни мне, что произошло. Я вижу, что эти слова причиняют тебе боль. И ты не хочешь нашего разрыва. Признаюсь, я теряюсь в догадках. Но я не успела выложить очередную порцию лжи, как затрещали кусты, и на дорожку позади нас вывалилось столичное зло, довольно растрёпанное и поцарапанное. Потому что она приняла правильное решение. «Не так ли, детка?» — раздался ехидный голос доброжья. Несмотря на то, что по времени было чуть позднее полудня, от Виконта уже несло выпивка, и даже запах рос не перебивал столь незабываемый аромат. Но это не мешало Доброжье подслушивать нас в кустах и сделать в корне неверные выводы. Потому что он их сделал, после чего улыбнулся Нейтан улыбкой победителя. Попытался схватить меня за руку, перед этим заявив, что теперь я с ним а его троюродный братец может идти своей дорогой. Вернее, катиться к демонам в ад. Но я не далась. Отшатнулась и уставилась на Виконта гневно, заодно пытаясь понять, почему тот пришёл к подобным смехотворным выводам. С чего бы мне быть с ним, если я его терпеть не могу? Вспомнила, ну, конечно же. Судя по всему, Доброжье решил, что мой дед внял его вчерашним угрозам и приехал сюда, чтобы преподнести ему меня на блюдечке. Я же, послушная требованиям Арчибальда Кэмпбелла, запуганного потерей огромной суммы и разрывом торговых связей с колониями, теперь разрываю отношения с мужчинами, с которыми до этого общалась. «Ничего подобного», — резко сказала я Дебражье. «Я бы никогда даже на смертном одре, даже если бы за это угодила к демонам в пекло, ни за что бы не согласилась на то, что вы мне предложили. Мой дед вам тоже отказал, и со вчерашнего дня ничего не изменилось». Так что не обольщайтесь, виконт. С вами я не буду никогда. Но на лице доброжья появилась всё та же мерзкая ухмылка, означавшая, что он нисколько мне не поверил. Я повернулась к Нейтону. Не жаль ваша светлость, но мне срочно нужна была причина для разрыва, но ничего не приходило в голову. Но я решила, что мы. Причину я так и не придумала. Вместо этого, всхлипнув, покачала головой и кинулась по дорожке к ближайшему повороту где, как мне казалось, начинался кратчайший путь к выходу из лабиринта. К удивлению, Нейтан за мной не последовал и останавливать меня не стал. Вместо этого остался с Доброжье, который тоже не спешил в очередной раз предъявлять на меня права. Последнее, что я увидела перед поворотом — полный ненависти взгляд, который Нейтан бросил на своего дальнего родственника. Я же, пытаясь держать слёзы, ускорила шаг, а потом побежала. Выбралась из лабиринта, но к дому идти мне было нельзя. Там слишком много людей, а я не могла появиться у всех на глазах, потому что слёзы текли по моему лицу. И не было им ни конца, ни края. Поэтому я поспешила к каретам, размышляя о том, как бы половче улизнуть из дома баронессы, чтобы при этом не испортить потенциально возможное счастье деда. Он должен оставаться с Мадлен Дорсет как можно дольше, а вовсе не везти домой рыдающую внучку, которая не сможет объяснить ему причину своего горя. «Следовательно, мне надо уехать одной, но перед этим попросить кого-то деликатно донести до деда, что я буду ждать его дома. И сделать это так, чтобы того не разбил удар». Нет, Джорджи, обожающая своего дядю Нейтана, для этой цели совершенно не подходила. Как же тогда мне это провернуть? Внезапно я заметила Жозефину и Питера Сигеринов, Покинув свою карету, они направлялись к дому баронессы. И я сделала всё возможное, чтобы их догнать кинулась к ним на огромной скорости. Успела. «Кэрри, да на вас лица нет!» — ахнула Жозефина. «Что случилось? Ваши глаза вы плачете? Кто этот негодяй и что он натворил? Сейчас же мне обо всём расскажите, и я клянусь, я этого так не оставлю!» «Этот негодяй я сама!» — схлипнув, призналась ей. «Мне пришлось... пришлось отказать одному очень хорошему человеку, с которым мы ни в коем случае не можем быть вместе». Это причинило мне очень сильную боль, наверное, ничуть не меньшую, чем ему самому». И слёзы полились из глаз пуще прежнего. «О да, я помню первый свой отказ», — сочувственным видом произнесла Жозефина. «Я прорыдала весь день напролёт, так что прекрасно вас понимаю. Мне нужно обязательно вернуться домой», — продолжая всхлипывать, сказала ей. «Я не могу здесь больше оставаться, но мой дед, кажется, он давно знаком с баронессой». Поговаривают, Мадлен Дорсет до сих пор в него влюблена, — вновь кивнула Жозефина. — И всё ещё питает надежды выйти за него замуж. Но пока вы не перебрались в столицу Кэрри, у неё не было ни малейшего шанса вытащить лорда Кэмпбелла в свет. — Ну что же, теперь этот повод появился, так что не будем путать планы нашей хозяйки. Повернулась к своему сыну. — Питер, я думаю, что мы должны немедленно отвезти леди Кэмпбелл домой. — Мама, ну ведь мы только что приехали. Страдальчески закатил тот глаза. Тогда мы накинулись на него вдвоем. Питер, я редко тебя о чем-то прошу, с нажимом произнесла Жозефина. Вообще это мама ты делаешь это постоянно. Посмеиваясь ответил тот. Я давно уже у тебя на посылках. Питер, малея не отказывайте. Не отставала я. Мы ведь с вами друзья. Сложно дружить с такой восхитительно заплаканной красоткой, как вы, Керри. Любезно произнес тот. Так и быть, мы сейчас же отвезем вас домой, после чего вернемся и мама сообщит, что у вас разболелась голова. Деловито поинтересовалась Жизофина. Случился озноб, усталость. Придумайте что-нибудь, взмолилась я. Главное, чтобы дедушка не волновался. Ему нельзя, у него больное сердце. Влюбиться, вот самое лучшее лекарство от больного сердца. Многозначительно произнесла Жозефина. и я была с ней полностью согласна. «Пусть у него всё получится», — загадала я, раз уж у меня ничего не вышло.